Глава 11. Батиста Эрриага в 60 лет считал себя человеком осмотрительным. Но он не всегда был таким. В юные годы на Филиппинах он понятия не имел о том, что такое осмотрительность. Наоборот, много раз испытывал судьбу и саму смерть из-за своего несносного нрава. И если рассудить хорошенько, От своего хулиганского поведения он не получал никаких выгод, всего лишь тешил тщеславие. Ни денег, ни власти, ни разумеется уважения. Но именно тщеславие послужило причиной несчастья. Событию этому суждено было определить всю его дальнейшую жизнь, хотя Батиста ни о чем таком и не догадывался. В то время ему исполнилось шестнадцать лет и он делал начес на макушке, чтобы казаться выше ростом он души не чаял в своей шевелюре цвета вороного крыла и похвалялся ею каждый вечер мыл голову и натирал кокосовым маслом у него был гребешок из слоновой кости которую он стащил с лотка батиста носил его в заднем кармане брюк и время от времени вынимал чтобы поправить плотный завиток на лбу. Он важно шествовал по улочкам родной деревни в облегающих джинсах, которые мать пошила из полотнища старой палатки, кожаных сапогах, купленных у сапожника за гроши, потому что на самом деле они были стачены из прессованного картона и намазаны гуталином. И в зеленой рубашке с круглым воротничком тщательно выглаженный и всегда безупречно чистый. В поселке его называли Батиста Щеголек. Он гордился таким прозвищем, пока не обнаружил, что на самом деле над ним смеялись. Из-за глаза называли сыном дрессированной обезьяны, поскольку его отец-алкоголик ради стаканчика был готов на все и часто развлекал завсегдатые в таверны, разыгрывая унизительные смешные сценки только ради того, чтобы ему налили стаканчик». Батиста ненавидел отца. Ненавидел то, как он жил, гнул спину на плантациях, а потом попрошайничал, ублажая свои пороки. Норов он показывал только с женой, когда вечером возвращался пьяный и вымещал на ней все унижения, какие претерпел от других. Мать Батисты могла бы защитить себя и с легкостью его одолеть, поскольку пьяница едва держался на ногах, Но она терпеливо сносила удары только чтобы лишний раз не унизить мужа. Ведь так или иначе он был ее мужчиной. Она по-своему любила его и защищала, поэтому Батиста ненавидел также и мать. Из-за испанской фамилии Эриаго принадлежали в деревне к нижшей касте ради Батиста решил назваться так в далеком 1849 году при генерал-губернаторе Нарсисо Клаверии. Клаверий обязал филиппинцев, которые изначально не имели фамилий, выбрать себе какую-нибудь по собственному усмотрению. Многие позаимствовали фамилии у колонизаторов, рассчитывая на их благоволение, не зная, что таким образом запятнают не только себя, но и своих потомков. Их презирали испанцы, не желавшие иметь с ними ничего общего, и ненавидели филиппинцы, сохранившие собственные традиции. Тяготило Батисту также и имя, выбранное матерью, чтобы подчеркнуть их приверженность католической вере. Только один человек, кажется, не обращал на все это ровно никакого внимания. Его звали Мин, и он был лучшим другом Батисты Эрьяги. Был он высокий, плотный, настоящий великан. С первого взгляда он нушал страх, но в действительности никому не мог причинить зла. Он был не то что тупым, но очень наивным. Этот великий труженик мечтал стать священником. Батиста и Мин проводили много времени вместе. Между ними была заметная разница в возрасте, другу перевалило за тридцать, Но это их не волновало, даже можно было сказать, что Мин заменил Батисте отца, защищал его, давал ценные советы, поэтому Батиста ничего не сказал ему о том, что задумал. Действительно, на неделе, когда случилось событие, изменившее всю его жизнь, юный Эриага добился того, что его приняли в банду солдаты дьявола. Несколько месяцев. Батиста обхаживал их. Все они были более-менее его сверстниками. Самому старшему, который был главарем, исполнилось девятнадцать. Чтобы вступить в банду, Батиста должен был пройти испытание. Застрелить свинью, перепрыгнуть через костер из горящих шин, обокрасть дом. Он отлично справился и заслужил кожаный браслет Символ принадлежности к банде. Этот отличительный знак предоставлял членам банды целый ряд привилегий. Им за даром наливали спиртное в барах. Проститутки шли с ними без всякой платы, и все без исключения уступали им дорогу на улицах. На самом деле никто им не предоставлял таких прав юнцы присвоили их себе в силу собственной наглости. Батиста, вступив в банду, чувствовал себя вольготно. Наконец-то! Он обелил свое имя от отцовской трусости. Никто больше не посмеет оскорбить его, никто не назовет сыном дрессированной обезьяны. Но вот однажды вечером, гуляя с новыми приятелями, он встретил Мина. Видя, как он выпендривается, шагая вместе с бандой в этом смехотворном кожаном браслете, друг стал подсмеиваться над ним. Даже назвал его дрессированной обезьяной, такой же, как его отец. Мин это делал из самых лучших побуждений. Батиста знал, что, по сути, друг всего лишь хотел дать ему понять, что он совершает ошибку. Но его слова, его ужимки... Не оставили Батисте выбора. Он толкнул мина, ударил его, будучи уверен, что друг не даст сдачи. В самом деле, он только громче расхохотался. Батиста так никогда и не смог внятно изложить, что было дальше, откуда он взял палку, когда нанес первый удар. Он ничего не помнил. Позже он словно очнулся ото сна, весь в поту и в крови. А приятели испарились, оставив его наедине с трупом лучшего друга. Тот с проломленным черепом продолжал улыбаться. Следующие пятнадцать лет Батиста Эриага провел в тюрьме. Мать его тяжело заболела. А в деревне, где он родился и вырос, его больше не удостаивали даже презрительной клички. Но смерть Мина, великана, который хотел стать священником, несмотря ни на что, принесла добрые плоды. Через много лет Батиста Эриага вспоминал об этом, летя на самолете из Манилы в Рим. Узнав о том, что случилось в сосновом лесу под Остией, Он взял билеты на первый подвернувшийся рейс. Он летел туристическим классом, в простецкой одежде, в кепке с козырьком, ничем не отличаясь от соотечественников, которые направлялись в Италию, чтобы наняться в прислуги. Весь полет Батиста ни с кем не разговаривал из опасения, что его могут узнать. Зато хватило времени на размышления. Приехав в город, Он снял номер в скромной туристической гостинице, расположенной в центре. И теперь сидел на заскорузлом покрывали и смотрел по телевизору новости, чтобы узнать больше подробностей о том, кого уже окрестили римским монстром. «Это в самом деле случилось», — сказал он себе. Мысль не давала покоя. «Но, может быть, делу еще можно помочь?» Иряга выключил в телевизоре звук и подошел к столику, куда положил свой планшет. Нажал на кнопку, включая запись. «Бю, случилось ночью, и все поняли, куда он всадил свой нож. Пришло его время, дети умерли, лживые носители лживой любви» и он был безжалостен к ним. Соляной мальчик. Если его не остановят, он не остановится. Несколько фраз туманного послания, оставленного в исповедальне базилики святого Аполлинария, которой некогда пользовались преступники для связи с полицией. Ириага повернулся к нему у экрана телевизора. Римский монстр, — повторил он про себя, — бедные дурачки, они не знают, какая опасность в самом деле нависла над ними. Культом дистанционного управления он выключил телевизор. Ему предстояла кое-какая работа, но следовало вести себя осмотрительно. Никто не должен знать, что Батиста Эвиага находится в риме.